После того, как полдюжины купцов, заводчиков и один не понявший политику партии губернатор резко съехали по социальной лестнице вниз, а трое стали к каторжной тачке, сибирское чиновничество реагирует на распоряжение из Омска как райкомы на планы пятилетки. Весть об убийстве Александра Третьего и самозванца в Петербурге напрягла, но особого беспокойства не вызвала. Дворцовый переворот...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 Целая хунхузская республика образовалась, этакая амурская тартуга. Даже свой президент был. Маньчжур? Еврей, усмехнулся я. Карл Иваган Фасса из будапештских адвокатов, телеграфистом работал. Фига се. и что? Послал казаков, хунхузов разогнали. Потом маньчжурский отряд появился. Казачки, как в албазе не неделю оборону держали, пока Корф воинскую команду с артиллерией не подогнал.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 Они ж там друг друга в виллы возьмут на первом же колхозном собрании. Большевики вон и то с заводов 25-тысячников в председатели призывали. Потому как одно дело мужику какому-нибудь Давыдову из города с ноганом приехавшему подчиняться, или своему соседу Петьке, дед которого моему деду при царе Горохе аршин веревки задолжал. Но были же недавно народники. Можно как-то грамотную молодежь в деревню привлечь».